троллейбусе. Встал троллейбус. Шум, как на вокзале. Кто-то за милицией сходил. Что случилось? Жулика поймали. Трешницу мерзавец утащил. Слишком к ним уж много снисхождения. Женщина воскликнула в сердцах. А мужчина в роговых очках даже закурил от возмущения. Жулик пойман. И уже давно катится троллейбус по предместью. А внутри... Клокочут все равно, и бурлят, как крепкое вино, люди с незапятнанную честью. Жулик дрянь, и мы ему желая строгого и крепкого суда, все же сами что-то упускаем, ибо слово «совесть» понимаем как-то странновато иногда. Если вдруг грабителем был назван тот мужчина в роговых очках, он, наверное, за такую фразу вас мгновенно обратил бы в прах, а ведь сам у друга одолжил Как-то деньги мило и культурно, И отнюдь устроился недурно, Взять-то взял, а возвратить забыл. Вор, стянувший трешницу сейчас, Негодяй отныне и навек, А урвавший больше в десять раз Честный и приличный человек. Так уж, видно, издавна считается, Только если честно говорить, Между не отдать и утащить, Разницы большой не получается. Впрочем, дело не в одних рублях, Не в одном стяжательстве, конечно, А в других, неденежных делах, Так ли мы порою безупречны. Женщина, что жулика кляла, Том стихов из сумочки достала, Как она его приобрела, Да когда-то у друзей взяла И, как говорится, зачитала. Если тайно в магазине взять, С полки книгу — это будет кража. А у друга взять и зачитать — тут неловко и сказать-то даже. А скажи, и впрямь услышишь смех, даже вскинет брови в изумлении. Не вернула книгу — вот так грех, тоже мне простите преступление. И пойдите растолкуйте ей, что тому хозяину, быть может, книга эта важного важней, и богатство всякого дороже». Жулик пойман и под стражу взят, Мягко мчит троллейбус по предместью, А внутри все спорят и шумят, И бесчестность подлую бронят Люди с незапятнанною честью. 1969 год. Реалист. Он проводил свою невесту, Простился, не целовал ее в подъезде, не умолял повременить. Нет, он не тот, что в ранней юности, Когда любовь сплошной угар. Он зрел, не молод и не стар, Ему ли делать эти глупости? А ведь когда-то вспомнить странно Одной девчонке день за днем Писал стихи и крал тюльпаны И милый профиль постоянно Повсюду вырезал ножом. Он мог ходить за нею версты, И вспомнить дико даже мог однажды за косынкой пестрой В одежде прыгнуть в бачажок, мечтать с восторгом у калитки О пальмах южных островов и быть счастливым от улыбки Или записки в пару слов. Он даже тихо рассмеялся, действительно, один угар, И впрямь, зачем тогда им сдался какой-то там Мадагаскар? Жизнь разлучила их. Кто знает, всегда ли реальность не права? Он твердо по земле шагает, А та, он слышал, все мечтает Про сказочные острова. Смешно, что будто дом сутулица, Оставьте это для детей. И светофор не глазом щурится, А лампой в 70 свечей. Нет, жизнь на крыльях не витает, Тут надо бить наверняка. Невеста это понимает, и, как и он, на мир взирает чуть-чуть с прищуром знатока. Он шел во мглу многоэтажную и вряд ли, может быть, и знал, что где-то что-то очень важное невозвратимо потерял. 1969 год.